Глава шестьдесят пятая. Я прошла по спальне Ланса, зачем-то смахнула ладонью пыль с каминной полки. Горничную Динджер пока не нашёл. Спать я всё равно не могла, только дремала в кресле, но моментально просыпалась от малейшего звука. Тихого стона, хриплого вздоха. Вот уже третьи сутки Ланс не приходил в себя, и я очень боялась упустить что-то важное. Что это? Последствия кровопотери? Или Киран, умирая, наложил проклятие? Белинда, которая примчалась в больницу, едва до неё дошли вести о происшествии, не почувствовала магии некроманта, но ведь она развеивается так быстро. Вчера мы осторожно перевезли Ланса к нему домой. Рана затянулась, и я надеялась, что в родных стенах ему станет легче. Вчера же я отправила срочной почтой письмо лорду-канцлеру, изложила факты, но постаралась скрыть более отчаяние, отчаяния, которые меня терзали. Родители успеют проститься с сыном, если поторопятся. Я подошла к кровати, где лежал мой любимый. Неподвижный, бледный, очень спокойный. Смочила водой его губы, опустилась рядом в кресло, в нем я провела уже несколько часов. Взяла в обе прохладную руку. «Скоро рассвет», — тихо сказала я. Я всё время с ним разговариваю. Не уверена, что Ланс меня слышит, но вдруг... В полиции допросили нападавших. Я повторяла эту историю в десятый раз. Но какая разница, что говорить, лишь бы говорить. Тот гоблин, помнишь, что бросил камень? Признался, что за погром больницы им заплатил Киран. Я поправила покрывало на груди Ланса, погладила его по щеке. Мой любимый, ты такой смелый. Ты справился, уничтожил этого урода. Сколько жизней он загубил. Если бы не ты, то он так и перебирался бы с места на место, продолжая убивать. Ты спутал ему все планы. Представляю, как он бесился. Тот донос в канцелярию его рук дело. Монна Райт ехала сюда с твёрдым желанием закрыть больницу. Хорошо, что в Монне Райт разум возобладал над чувствами. Она всё же отличный целитель. В дверь негромко постучали. Вошёл Динджер, поклонился. Он с надеждой посмотрел на Ланса, но тут же удрученно понурился. Верный слуга очень переживал за своего хозяина. «Монна, к мэру даттону, посетитель!» «Посетитель?» Растерянно переспросила я. «Но...» Я обвела руками комнату, как бы говоря, «Ты ведь видишь, он сейчас никого не может принять!» «Особенный посетитель!» В полголоса добавил Лакей. «Боюсь, я не могу его не пустить». Я всё поняла. Поднялась на ноги. «Лорд-канцлер приехал один, без жены?» «Без жены, но с ним господин, представившийся целителем». Что это могло означать? Отец Ланца хочет удостовериться, что написанное в письме правда, и целителя привёз, чтобы проверить мои слова. Лакей едва ушёл, как за дверью послышались решительные шаги. Она распахнулась, откинутая магией. Лорд-канцлер не утруждал себя лишними телодвижениями. А вот и он сам. Высокий, худощавый, затянутый в мундир. Он и в поездках не снимает этого тесного одеяния. Должно быть неудобно. Кажется, что уголки стоячего воротника врезаются в подбородок. Он на меня не взглянул. Стремительно прошёл мимо, словно я была предметом мебели. Ланс предупреждал, что родители меня не примут. но я надеялась, что общая беда хотя бы ненадолго сблизит нас. Мне так много хотелось поведать мэтру Даттону-старшему, да только он, похоже, в беседах со мной не нуждался. Лорд-канцлер встал у постели и молчал, не сводя взгляда с бледного лица Ланса. Я пристроилась сбоку и тоже не лезла с разговорами. «Спросит?» «Отвечу». Отец и сын были очень похожи. Один цвет глаз, форма бровей, Лорд-канцлер даже хмурился и сжимал губы точно так же, как Ланс, когда пытался сдержать чувства. Этому сильному, суровому человеку, одному из первых лиц королевства, было страшно потерять единственного сына, а я даже не могла ничем его ободрить. Динджер в поклоне застыл у порога. Не оборачиваясь, граф бросил «Пригласим отравуться». Через мгновение в спальне появился пожилой мужчина в сером дорожном сюртуке с саквояжем в руках. Довольно бесцеремонно он отодвинул меня от постели, распахнул шторы, пуская в комнату неяркий утренний свет, снял одеяло с ланца и приступил к сканированию. «Позвольте!» — подала я голос. «Я расскажу!» Я вовсе не хотела вмешиваться в работу столичного целителя, только рада была коллеге. Что, если он заметит, то, что упустили я и Белинда? Но диагностика пойдет на пользу, если мы рвутся сначала ознакомиться с анамнезом. Однако лорд канцлер упреждающе поднял ладонь, обрывая меня на полуслове: «Не стоит». Он явно не собирался тратить на меня время. Но госпожа, а Мари? Я бы попросил вас выйти и не мешать работе. «Уходить я не собиралась», но чтобы не раздражать тщательного графа своим видом, отошла вглубь комнаты. Позже из разговора отца Ланса с целителем стало понятно, что лорд-канцлер прибыл ночью и поставил всех на уши. Первым делом он заявился в больницу, думая, что сын там, заодно расспросил Белинду. Мэр, которого подняли с постели, уверил лорда-канцлера, что дело об убийстве господина кирена закрыто, действия Ланса расценены как самооборона. Пока мэтр Даттон-старший разговаривал с эльфейкой, полиция подготовила заключительный отчет. Мэтр Вудс хорошо знал свое дело, но и он, в конце концов, развел руками. «С точки зрения медицины у меня нареканий нет, и все же я не могу предложить методов лечения и не стану давать прогнозы относительно здоровья молодого графа. Вероятно, что тот человек, умирая, успел наложить заклятие. Однако я не чувствую остаточного следа магии поэтому снять его не в силах. — Как долго мэтр Ланселот пробудет в этом состоянии? — сухо спросил лорд-канцлер. Я подалась вперёд, впитывая каждое слово. Но целитель лишь сокрушённо покачал головой. — Я не знаю, как действует заклятие, если это оно. Есть вероятность, что мэтр Даттон-младший никогда не очнётся. Лорд-канцлер глухо застонал, и этот стон едва не разорвал мне сердце. Обнять бы его сейчас. Человека, который так похож на моего ланса. Выплакаться на его груди. Разве общее горе не должно объединять? Я сделала шаг вперёд и натолкнулась на ледяной взгляд. «Соберите вещи вашего хозяина», — обратился граф к Динжеру. «Вы остаётесь присматривать за домом до дальнейших распоряжений». Он запнулся, потёр лоб. «Впрочем, не нужно ничего собирать, вещи ему сейчас не понадобятся. Принесите пару одеял. «Мы перевозим мэтра Ланселота в наш столичный особняк. Специально нанятый мобиль приедет через час». У меня оборвалось сердце. Они хотят его увезти. А я? Почему обо мне он не говорит ни слова? Ведь Ланс, я знаю, отправил отцу письмо, где рассказал о помолвке. Я неосознанно вцепилась в брачный браслет на запястье. Лорд-канцлер заметил это и поморщился. «Вы ведь понимаете, госпожа Амари, что в подобных обстоятельствах помолвка автоматически считается расторгнутой. Мэттер Датон сейчас не отвечает за свои действия. Любой юрист подтвердит, что у вас нет прав на какие-то притязания». Верный Динджер отправился выполнять поручение. Мэттер уселся в кресло, держа Ланса за запястье и считая пульс. Лорд-канцлер отошёл к окну и стал разглядывать сад. «А я...» Из меня словно вынули сердце и пропустили его через мясорубку. «Умоляю!» — прошептала я. «Свадьбе не бывать», — твёрдо сказал граф. «Оставим этот фарс. Понимаю ваше разочарование, милая девушка. Вы так близко подобрались к желанной цели». Мне хотелось накричать на этого безжизненного истукана, который давно забыл смысл слов, любовь и верность. Ухватиться за ланцы и не отпускать. топать ногами и рыдать в голос, но все это приведет лишь к тому, что лорд-канцлер выкинет меня из дома. «Умоляю вас!» — повторила я. «Мне ничего не нужно. Ни свадьбы, ни титула, ни денег, ничего. Разрешите мне только ухаживать за ним. Лучшей сиделки, чем я, вы все равно не найдете. Я почти дипломированный целитель!» Я не видела выражения лица лорда-канцлера, но он качнулся с пятки на носок. Ланс так делал, когда оказывался в замешательстве. «А как же твое обучение? Тебе остался год, насколько я помню». Я сглотнула. «Это не важно. Да потом когда-нибудь. Прошу, не отказывайте мне в этой малости. Клянусь, никто из слуг никогда не узнает, что ваш сын делал предложение простой девушке. Я буду сиделкой, служанкой, горничной, кухаркой, кем угодно. Только позвольте мне остаться рядом с ним». Мэтр Даттон-старший молчал. казалось целую вечность. Потом резко обернулся, приблизился ко мне и посмотрел в лицо острым пронзительным взглядом. А ты не врёшь, пробормотал он. Мне показалось, или я слышала в его голосе удивление? Согласна выполнять самую чёрную работу, переспросил он, усмехнувшись. Да, горячо подтвердила я. Уголок его губ дёрнулся в улыбке. а взгляд неожиданно потеплел. Не ожидал, госпожа Амари. И, кажется, начинаю понимать Ланса. Даю вам час на сбор, и вы едете с нами. Благодарю вас, благодарю. Главное вместе, остальное неважно. Я спрячу брачный браслет, а вы, будьте добры, снимите браслет с руки Ланса. А меня никто не хочет спросить. Раздался хриплый, словно простуженный голос. Родной и самый любимый голос. Я вскрикнула, кинулась к постели, однако не посмела прикоснуться к Лансу. Но он очнулся, очнулся. В этом не было сомнений, открыл глаза и улыбался непослушными губами. «Вот уже полчаса я выслушиваю, отец, как ты даешь распоряжение насчет моего бренного тела. К счастью, теперь я пришел в себя и твердо заявляю, что мы с Грейс никуда не едем». «Сын!» — воскликнул лорд-канцлер. Его тоже переполняли чувства. Он даже позволил себе на мгновение снять маску холодного безразличия и положил руку на макушку Ланса. «Мы оторвутся, рвутся, смотрите его скорее!» «Не стоит!» — отмахнулся Ланс. «Я знаю, что произошло. Киран, подлец, напоследок ударил меня заклинанием. Всё это время я был ни жив, ни мёртв. Всё слышал, осознавал. но не мог пошевелить и пальцем. Одним богам ведомо, сколько бы я провалялся, ни жив, ни мёртв. Но я никому не дам обижать мою Грейс, даже тебе, отец». Голос Ланса постепенно обретал силу. Мой любимый подтянулся и сел на постели, протянул руку. Я вложила в его ладонь свои пальцы. «Мне не нужно твоё благословение, чтобы жениться на лучшей девушке в мире». «Тебе не нужно моё благословение». Со вздохом согласился лорд-канцлер. «И всё же, оно у тебя есть». «Что?» — прошептала я, не поверив своим ушам. Мэтр Даттон старший посмотрел на меня и кивнул. Губ коснулась тень улыбки. Перед нами стоял не грозный лорд-канцлер, а живой, уставший, но очень счастливый человек. «Грейс, иди ко мне». Ланс притянул меня к себе и обняла его за шею, прильнула к груди и залилась слезами облегчения наши браслеты искрились в лучах рассветного солнца солнечные зайчики прыгали по стенам и палацка нам строгого мундира